Глава десятая. Маломатенье. Эта пятнадцатилетняя стройная молодая девушка обладала добродетелями и талантами, возбуждающими в нас тем большее удивление, что она осуждена была жить среди такого адского семейства, какое мы описали в предшествовавшей главе. Грязные разговоры этих отвратительных фурий непременно испортили бы девушку, если бы покойный отец ее не отдал бы свою дочь с восьмилетнего возраста в пансион, где она пробыла до времени, когда ей исполнилось 14 лет. По выходе своем из пансиона маломатенье, увидев зверские характеры своих родных, ужаснулась. Первая ссора, которая не замедлила произойти в ее присутствии между дочерями и матерью, Навела на невинную молодую девушку такой сильный страх, что она упала в обморок, и с этого времени стала страдать эпилепсией по поводам самым простым. Ясную веселость ее сменила теперь глубокая меланхолия, покрыв бледностью это миловидное личико, живость, ум, любезность, качества, которые делали Маломатенью идолом ее подруг в пансионе, все это теперь погибло уничтожилась. Девушка стала впадать в эпохондрию. Отвернувшись от всей обстановки, окружавшей ее, отказавшись от всякого общества, она углубилась в самую себя, в свои занятия и свои книги. Бледность нежного лица ее, свидетельствуя о душевных страданиях девушке, придавала всей ее наружности и необыкновенную привлекательность. Голубые глаза — прикрытые пушистыми ресницами, опущенными почти всегда вниз, свидетельствовали не только о ее девственной стыдливости, но показывали в ней некоторую робость. Розовые уста, маломатенья, из которых лилась речь, красноречием своим напоминавшая саму музу и втерпу, открываясь, позволяли видеть два ряда белых, как слоновая кость, красивых зубов. Правильный лоб, изящный нос — и длинные, спускавшиеся почти до колен русая коса придавали ей обворожительную прелесть. Округленный подбородок с маленьким углублением, в середине которого помещалось черное родимое пятнышко, завершал миловидные очертания ее лица. Легкая, как перо, с природной грацией во всех своих движениях, она во время хождения, казалась едва касалась ногами земли. Нельзя было, встретившись или говоря с ней, не быть обвороженным приятным звуком ее голоса и простотой обращения. Одни только сестры не могли терпеть ее и пробыть вместе с ней в одной комнате даже двух минут. Они завидовали ее превосходству и ревновали за любовь, которую мать явно обнаруживала к ней. Наконец, заметим следующее. «Выйди из пансиона». Она, невинная, как голубица, не знала, что под кровлей ее дома скрываются самые гнусные злодейства. Ей было известно только, что дом их был одним из первых домов в Константинополе, но что теперь впал он в крайнюю бедность вследствие дурного употребления отцом ее своего богатства. Она рассуждала так. «Сестры мои, столь варварски презирающие свою мать, потому что она теперь бедна, вдвойне виноваты. Во-первых, потому что не оказывают матери должного ей почтения. И, во-вторых, потому что неблагодарны за те благодеяния, которые они имели от нее, когда семья наша благоденствовала. Судя о других по самой себе, она не питала к сестрам отвращения, но все-таки предпочитала жить, запершись в своей комнате, и углубившись в чтение, рукоделие и музыку. Общество же своих сестер и их ругательств избегало. Мать ее, хотя была ослеплена своими страстями и не имела времени дивиться талантом своей дочери, однако должна сознаться любивая ее страстно. И часто убегая от старших дочерей и оставляя их в обществе псофоса и тартамена наверху, проводила много часов вблизи маломотений, жалуясь ей на скулику и Тизифону. Старухи с ее лицемерным характером невозможно было открыть все сокровища, сокрытые в невинной душе ее дочери. Разные лица, посещавшие часто ее дом под именем близких друзей и посредников в семейных делах, также не имели о маломотении никакого понятия потому что старшие сестры из зависти не позволяли ей показываться никому. В течение трех лет с того времени, как судьба осудила ее на эту однообразную жизнь, Маломатенье, обратив все свои помышления к Богу, решительно никуда не выходила, и, нося в себе скорбь об отце, совершенно была позабыта обществом. Подруги ее по пансиону, рассеянные по отдаленным и часто недоступным кварталам Константинополя, если иногда и желали бы взглянуть на свою обожаемую маломотенью, то, находясь в неизвестности о ее судьбе и о том, существует ли вообще еще семейство ее или уже угасло, скоро забывали о ней. Только изредка по поводу суждения о чьей-либо добродетели вспоминали ее имя ради примера и образца всякого совершенства. За четыре дня до упомянутого нами обморока маломатенья, после обеда, к которому маломатенья не явилась, жалуясь на головную боль, как это часто делала она, чтобы не слышать ссор, происходивших за столом между матерью и дочерьми, свирл сошла к ней вниз и, усевшись подле нее, спросила, почему она не пришла к столу. Маломатенья отвечала, что она, будучи измучена постоянными ссорами, стала чувствовать такой страх, что даже от шума отворяющихся дверей почти падает в обморок, и что зрение ее начинает страдать от неиссякаемых слез. — Я надеюсь, дочь моя, — сказала старуха, — что слезы наши скоро кончатся. Сегодня за обедом я серьезно говорила с тезифоной. Она и сама чувствует, что нам немыслимо дольше жить, если она не сойдется со своим мужем. Ты хорошо знаешь, что он тоже желает этого. Он теперь переменился, уже не тот, каким был прежде, стал лучше, и юношеский пол прошел. Кизифона горда и не хочет показать виду, что сама ищет примирение с ним. Но бедность, в которой мы находимся, и чистолюбие ее, уязвленное тем, что она пала с той высоты, которую прежде занимала в обществе, побуждает ее сойтись с мужем, если тот сделает. Первый шаг к примирению. Итак, я должна уладить это дело. Теперь же иду к Карампурдаре и вечером сообщу тебе о результате. Что же касается скулики, то все будет хорошо, как только отделаемся от Тезефона. Поэтому, дочь моя, нужно терпение. И, может быть, мы опять заживем весело. По уходе матери глаза маломотений. Влажные от слез, вызванных словами свирлы, заставили ее бросить чтение, и она обратила свою красивую головку к окну, выходившему на улицу. Вдруг она увидела молодую женщину, которая, поднявшись на Татавлы, остановилась и осматривалась вокруг себя, как будто искала какой-то дом. Это обстоятельство дало маломатенье понять, что молодая женщина чужая в этом квартале. Однако весь образ ее как будто был несколько знаком Маломатеньи. Ей показалось, что она где-то видела эту женщину. Чтобы заставить незнакомку повернуться к ней лицом, она стала отпирать окно. От этого шума молодая дама обернулась в ее сторону, и вдруг из уст ее вырвалось имя маломотеньи, произнесенное с большим удивлением. В ту же минуту, и маломотенье, прыгая от радости, громко вскрикнула: «Кеулкади!» «Как ты попала сюда?» — проговорила маломотенье с удивлением, смешанным с неописуемой радостью. «По правде сказать я и сама не знаю, как я очутилась здесь», — ответила также удивленно Киулкади. «Но ты-то», — продолжала она, — «которой душа моя жаждет уже три года». Здесь живешь? Отвори мне, отвори скорей! Маломатенье поспешила впустить свою подругу, и обе они пали друг другу в объятия, не будучи в состоянии от волнения проговорить ни одного слова. Наконец Маломатенья, взяв за руку свою подругу, повела ее в комнату, где она за несколько минут перед тем сидела одна. Кюлкадия, армянка лет 18 отроду, была самой задушевной приятельницей маломотений в пансионе. Она принадлежала к одной из богатейших фамилий Константинополя и отличалась красотой и благородством. Природа, как известно, наделила большую часть армянок черными глазами, оттеняемыми пушистыми черными же бровями, необыкновенно белым цветом лица, нежной, как лепестки розы кожей, алыми, как маков цвет, губками. При таких богатых дарах природы они очень легко могли бы очаровать даже самое черство и сердце, если бы грубость и неправильность произношения их, когда они говорят на чужом языке, не придавали бы им какой-то отталкивающей холодности, которая быстро уничтожала в их поклонниках то ощущение очарования, которое вызвали в них недавно красота и прелести армянок но Киулкади не была в этом похожа на своих соплеменниц. Дядя ее, армянский католический патриарх, находясь в сношениях со многими европейцами, очень рано поместил ее в тот пансион, в котором воспитывалось и маломотение. Тесная дружба соединила здесь молодых девушек. Благородная, веселая, восприимчивая душа Киулкади во всем сходствовала с Маломотенией и не было радости, удовольствия огорчений у одной, в которых не приняла бы участие и другая. Короткие черные волосы, большие черные глаза, маленькая личика, всегда веселая и дышащие свежестью, делали ее красавицей. Но, обладая красотой, Куилкади не менее того имела природную склонность к умственным занятиям, благодаря чему она скоро, В совершенстве стала говорить по гречески, по французски и по английски, так что нельзя было узнать в ней армянку. Кроме того, она искусно играла на рояле, рисовала и вышивала, и в этом не имела себе соперниц, кроме маленькой Маломатеньи. Вместо того, чтобы чувствовать за это зависть к ней, как это обыкновенно бывает между ученицами, она казалось удивлялась ей. Целых пять лет прошло и они жили все это время в полном согласии. Любовь их была сильнее родственных связей. Наступал шестой и последний год их жизни в пансионе. Этот последний год, когда подруги должны были разлучиться, для них был печальным временем. Всякий раз, как они заговаривали об этом, глубокая печаль омрачала их лица, и они умолкали. Наступили годичные испытания. Родные, родственники, друзья прибыли в пансион, чтобы видеть успехи девиц. Маломатенье и Киулкади сидели рядом на маленькой скамейке, от робости опустив глаза вниз, как это обыкновенно бывает с учениками во время экзаменов. Девушки не смели поднять глаз даже из любопытства, чтобы посмотреть на собравшуюся около них публику. — Как красива вон та девушка! Необыкновенно хороша! — Ты знаешь ее? — услышали обе подруги, как чей-то тихий голос сказал эти слова по-английски другому лицу. — Нет, — отвечал тот, — не знаю. В Константинополе не так-то легко всех знать. Впрочем, она должна быть сестра той девицы, которая сидит с ней рядом. Между ними большое сходство. Маломотенье и Киулкади при этих словах покраснели. И первая схватила за руку свою подругу, между тем, как та повернула голову, чтобы посмотреть, кто такие были разговаривавшие, и встретилась со взорами молодого англичанина, который, судя по его костюму, был путешественником. Еще больше, сконфузившись, она быстро отвернула голову и опять опустила глаза на землю. Незнакомец, между тем, наклонившись к ней, сказал... Как видно, сударню вы понимаете по-английски. Давно изволите обучаться этому языку?» Киулкади сильно взволнованная, так как первый раз в жизни голос молодого красивого мужчины задел ее за сердце, некоторое время не могла ничего отвечать. Наконец, когда Маломатенье заметила ей по-гречески, что молчать неприлично, она ответила «Четыре года, милостивый государь». Киулкади не успела еще окончить свои фразы, как ее вызвали к ответу. Экзамен был сдан ею блистательно. Она с точностью и без затруднений переводила лучшие места из английских писателей, что восхитило всех присутствовавших. Также и рукоделие ее были показываемы публике, и, переходя из рук в руки, вызывали у всех похвалы. Англичанин, смотря на ее работу, Удивлялся, каким образом эта пятнадцатилетняя девушка, кроме того, что прекрасно говорит по-английски, знает еще три языка и обладает другими талантами — рукоделием, рисованием и музыкой. Вскоре Улкади возвратилась к своему месту. Англичанин, подойдя к ней и вручая ей ее рукоделие, сказал, «Я никак не надеялся встретить в одной особе соединенными столько разнообразных талантов. По-видимому, успехи ваши в приобретении и познаний не имеют границ. — Стараюсь успевать, сколько позволяют мне мои силы, — отвечала Киулкади. — Вы — Константинопольская уроженка? — Да, и при армянка. После этого ответа глаза путешественника не отрывались от Киулкади, и он безостановочно продолжал предлагать ей разнообразнейшие вопросы. Киулкадия чувствовала, что она испытывает большое удовольствие, встречаясь со взглядами чужестранца. Экзамены кончились, и публика разошлась. Киулкадия со своей подругой сошла по обыкновению в пансионский сад для прогулки. Она была печальна, и когда Маломатенья спросила ее о причине ее грусти, Та отвечала, что и сама не знает. Причина же заключалась в воспоминаниях Киулкаде об англичанине. Нежная и невинная душа ее в первый раз была поражена стрелой сына Афродиты, и девушка старалась скрыть это, если возможно, даже от самой себя. Стройное сложение англичанина, черные волосы и свежая белизна лица делали его в воображении Киулкаде, с каждой минутой все более и более привлекательным. Кому другому, как ни маломатенье, могла она доверить свою тайну? Однако она не смела сделать этого, потому что боялась, чтобы подруга не сочла ее за сумасшедшую, из-за ее любви к человеку, которого всего один раз видела и которого, может быть, больше никогда не увидит. Кроме того, и врожденная робость удерживала Киулкади от объяснения с маломотенией. Прошло целых четыре месяца, а в душе армянки не угасло то пламя, которое так рано в ней вспыхнуло. Однажды обе подруги, как обычно, гуляли в саду. Киулкаде, подняв свой взор наверх по направлению к садовой стене, увидела сквозь густые деревья в окне высокого здания молодого англичанина, вступившего с ней в разговор во время экзаменов. Лицо армянки изменилось, сама она вся задрожала. Англичанин же, устремив свой взгляд на сад, старался при помощи бинокля разглядеть в толпе девиц Киулкади. «Что с тобой?» — спросила маломатенья свою подругу, удивленная ее столь быстрой переменой. «Ничего, милые, отвечала та, и, взяв ее за руку, увела прочь, делая вид, что хочет гулять. Киулкади? «Что с тобой делается?» — испуганным голосом вскрикнула маломатенье. «Ты больна, моя милая? Ты вся дрожишь!» «Не могу больше скрывать!» «Вон, смотри туда, в то окно!» — прошептала армянка. Подруга ее посмотрела и увидела англичанина. Это был молодой двадцатипятилетний лорд Гордон, путешествовавший в это время по востоку. Заметив, что на него смотрят, Он, обнажив голову, сказал, ⁇ Очень рад, что имею удовольствие видеть вас опять после четырехмесячного путешествия моего по внутренней Азии. ⁇ О, как вы выросли! ⁇ Как похорошели! ⁇ Маломоте не молчала. Телкаде же поспешила отвечать, и так вы путешествовали, и, конечно, встретили на Востоке много прекрасного, и все это внесли в вашу путевую книжку. — Да, я много чего занес в мои путевые заметки, но сейчас же по моем возвращении, поселившись в этой гостинице, я все позабыл. Киулкади покраснела, и выразительный взгляд, которым она обменялась с молодым англичанином, показывал, что это не первый раз, когда они таким образом беседуют в саду. Скоро послышался звонок, призывавший девиц в пансион. Обе подруги, поклонившись англичанину, быстро ушли. Весь этот вечер Киулкаде не была похожа на саму себя. Напрасно не старалась образумить ее, говоря, чтобы она не увлекалась любовью к человеку, которого ни воспитание, ни сердце ей неизвестны. Но могли ли подобные речи произвести какое-нибудь впечатление на влюбленную девушку? Прошло еще два месяца, в течение которых подруги, спускаясь в сад и всегда направляясь к тому же месту, встречали здесь англичанина. Кеулкади любила до безумия лорда Гордона. Лорд, со своей стороны, должен осознаться, не менее ее был ослеплен страстью. Однажды вечером, в то время как подруги собирались сойти в сад, надзирательница сказала маломатенье, чтобы она собралась домой, так как отец ее опасно болен. Маломатенья простилась со своей подругой, и до описанной нами встречи они более не виделись друг с другом. Пусть каждый из них своими устами расскажет о тех разнообразных обстоятельствах, которые были причиной их преждевременной разлуки. Маломатенья, как мы сказали, ввела свою подругу в комнату, в которой случилось радостное для девушки событие. «Уверяю тебя, Кюлкать, мне все еще кажется невероятным, как сон, что я вижу тебя перед собой. Однако как-то похорошело, Какая стала красавица! Ветреница ты, ветреница!» кричала маловатенья с удивлением и несказанной радостью, пожимая руку армянки. «Если для тебя это сон, то что же мне должно казаться?» Могла ли я надеяться увидеть тебя после того, как уже три года живу в Англии? Могла ли я ожидать увидеть опять Маломатенью, мою мать, моих подруг? — Как? — Ты была в Англии? — спросила с удивлением Маломатенья и потом прибавила. — А, понимаю. — Надеюсь, что ты не утаишь ничего от своей задушевной приятельницы. — От тебя, моя Маломатенье? — Конечно, нет, — отвечала Киулкаде. Ну, моя любезная, ты первая должна сказать мне, по какой причине ты не возвращалась более в пансион. В этом заключаются все перемены, постигшие меня. Поэтому, чтобы начать мой рассказ, я должна наперед узнать эту причину. Хотя, Киулкади, воспоминания об этом времени причиняют мне мучительную скорбь, так как в нем заключается целый ряд несчастий нашего дома, Однако, несмотря на это, я не хочу скрыть от тебя ничего и начну рассказ первое. Но наперед дай обнимемся еще раз. Сколько не смотрю на тебя, все не могу наглядеться. Обе подруги сильно сжали еще раз друг друга во взаимных объятиях, после чего маломатенья начала свой рассказ так. «Ты помнишь, милая, тот вечер, когда нарочно присланный из нашего дома слуга Просил директрису отпустить меня домой, так как отец мой опасно заболел. Помнишь ли также, как я, прощаюсь с тобой, сказала, что послезавтра буду иметь удовольствие свидеться с тобой. Могу ли я не помнить этого вечера, маломатенье? Из моего рассказа ты увидишь, что он был, но не хочу перебивать тебя. Продолжай, сказала Киулкади и, устремив свои черные глаза на маломатенью, облокотилась головой на правую руку. Я думала, о Тиулкаде, что отец, легко заболев, пожелал увидеть меня, так как я была чрезмерно любима им. Но, увы, я очень ошиблась. Прибыв в наш дом, я застала в нем все вверх дном. По парадной лестнице торопливо бегали взад и вперед слуги с лекарственными пузырьками и другими медикаментами. Вид их навел на меня большой страх. Скоро мать и сестры... Бросившись ко мне в объятия, стали кричать мне, чтобы я поторопилась принять благословение от умирающего отца, пока он еще не спустил дух. Слова эти поразили меня, как молния. Но быстро очнувшись, я вошла в его комнату, приблизилась к кровати и увидела отца бледным и в сильной агонии. Он лежал, сложив крестом на груди руки, и какая-то зловонная зеленая жидкость, изливалось из его рта. Увидя меня, он хотел заговорить, но не мог. Внутренности его горели и заставляли отца кричать и просить помощи. Я поспешила к в его объятия, но было уже поздно. Мутный взор был последним приветом мне, и затем отец погрузился в вечный сон. Не успев окончить последней фразы, маломатенье зарыдала от этих грустных воспоминаний. — Сестра моя, — сказал Армянка, — преждевременная смерть твоего отца ужасает меня. Но, маломатенье, всем умрем. Все рано или поздно перейдем от здешней жизни в другую, вечную жизнь. На меня особенное впечатление в твоем рассказе произвела скоропостижность смерти твоего отца. Неужели доктора не могли узнать его болезни? О, милая, конечно, знали. Сказать тебе? Он был отравлен. Отравлен? О, ужас! Кто же дал ему яд? Он принял сам. Я расскажу тебе все подробно, так, как я слышал от моей матери. Но, милый, отчего ты так побледнела? Что с тобой? Со мной все в порядке. Продолжай. Мне не терпится выслушать продолжение. Маломотенье, отерев слезы на своих глазах, Немного помолчала, чтобы вызвать в своей памяти прошлые события, затем продолжала. Ты знаешь, какой высокий пост занимал мой отец в то время, когда мы с тобой были в пансионе. Он был великим логофетом христиан. Я не стану рассказывать тебе о доброте его души. Его благотворительность была известна всем, и никто, как ты знаешь, не выходил из нашего дома, не благословляя его имени за то добро, которую он получил от него. Тебе также известно было и наше богатство. Ты часто спрашивала меня, продолжится ли наша дружба, когда я, оставив скромную пансионскую жизнь, возвращусь в богатый дом моего отца. Только одно меня огорчало, а именно — слабость отца к вину. Но он был человек, и жил бы еще, и мы не зашли бы до той нищеты, в которой теперь находимся. Если бы покойник не сделался жертвой долматан-паши, теперешнего великого визиря империи, этот коварный турк искал дружбу моего отца только для достижения своих целей, как это вскоре обнаружилось самым ясным образом, стремясь не свергнуть своего противника, чтобы получить место великого визиря и затем при помощи разных интриг удостоиться чести и сделаться родственником государя. Он должен был употребить для этого всякие средства, и обман, и подкуп, лишь бы только проложить себе дорогу. Для осуществления подобных планов нет нужды в особенных талантах, ибо их у турок, конечно, не найдешь. Деньги, только одни деньги есть то средство, которое у них может сделать больше, чем у других народов ум и даровитость. Поэтому и долматан-паша, надеялся посредством денег достигнуть этой чести, визирского места. Несчастному отцу ему суждено было сделаться главным орудием его замыслов и затем жертвой их выполнения. Паша сделал его участником своих планов и помощником в своих делах. Отец, чтобы увеличить свое влияние и свое богатство, И чтобы противодействовать патриарху, с которым он сильно не ладил и которому питал невыразимую ненависть, для этого, повторю я, он, опираясь на звание великого Логофета, слепо выполнял все поручения Паши. Каковы же были эти поручения? В чем состояли планы Паши? Прежде всего, отец мой должен был собрать подписи всех христиан под благодарственным письмом, выражавшим их признательность. Далматан Паше за то покровительство, которое они находили в нем, за правильную подать, которую он ввел, за беспристрастие и справедливость, которую он выказал в исполнении их желаний. Затем нужно было, чтобы отец своим влиянием на христиан побудил бы их к тому, чтобы каждый из них присоединил к письму какой-нибудь подарок. Это было нужно Паше, чтобы выказать свою благодарность лицам выше его стоящим. Но всего этого было недостаточно Паше для осуществления его планов. Ему нужно было уничтожить то доброе согласие, которое существовало между Муфтием и Визирем, для того, чтобы получить место одного из них. Восстание Эпира было в это время только в зародыше. Далматан Паша не мог выбрать более удобного времени в таком деспотическом государстве, как Турция, чтобы сделать подозрительным всякого человека, а тем более человека, занимавшего государственную должность. Для этого стоило только очернить его политическую честность. Перед стариком-муфтием Паша дрожал, потому что знал его влияние на султана. Итак... Коварный удар должен был пасть на голову невинного визиря. С этой целью изготавливаются фальшивые письма, содержащие в себе ответ важнейшим предводителям восстания. Письма эти имеют печать великого визиря, восковую модель которой Далматан Паша достал посредством подкупа через слугу визиря. К несчастью, в это самое время какой-то священник, высланный Фасех Пашой, под арестом из Фессалии, как возмутитель, открыл Далматан Паше, обещавшему спасти его и помочь в его предприятиях, символические знаки бунтовщиков. Знаки эти, будучи помещены между письмами, не могли оставить в уме султана никакого более сомнения в том, что великий визирь — главный вождь восстания. Указанные письма Паша послал со своим человеком в Фессалию, научив его, что если будут преследовать его, схватят, то чтобы он показал, что его послал в Фессалию великий визирь. Таким образом, великий визирь, старый друг Алипаши ионийских островов и непримиримый враг новой организации войска, которую вводил в это время государь, был немедленно объявлен изменником. Исполнение всего этого плана о котором в другом государстве даже подумать сочтено было бы делом опасным, трудным и неисполнимым, в Константинополе имело полнейший успех при помощи нескольких тысяч грошей. Далматан-паша, вне себя от радости по случаю своих удач, боготворил моего отца за все то, что он сделал для него. «Христиане действительно...» По его стараниям прославляли Пашу в своем адресе и послали ему богатые дары. Их примеру последовали скоро также армяне и иудеи и другие по наущению лиц, которых побудил к этому мой отец. Далматан Паша и прежде был человек свой в нашем доме. Теперь, в особенности, будучи обязан отцу, не пропускал ни одного дня, чтобы навестить нас, расточая при этом богатейшие подарки, самые дорогие камни моей матери и сестрам. Он, как и отец мой, тоже чувствовал влечение к вину. Часто, бывало, проводили они вместе за бутылкой вина зимние долгие ночи, рассуждая о своих планах. Сколько раз на другое утро находили их погруженными в глубокий сон на Софе. Но, опуская излишние подробности, чтобы не терять времени, я перейду к более важным обстоятельствам дела. «Лучше всего можно увидеть лицемерие», — далматан Паши из того, что моя мать, обладающая удивительной проницательностью, не могла изобличить его. Он в такой мере успел приобрести ее расположение, что она еще до сего дня, когда заходит о нем разговор, по-видимому сомневается, что он стал причиной гибели ее мужа. Обладая столь искусно лицемерием, он имел удивительный успех во всех своих планах. В короткое время долматан паша успел бросить яблоко раздора между Муфтием и визирем. Подложные письма были перехвачены вместе с человеком, который нес их. Визирь не только поколебался на своем месте, но сама голова его подвергалась опасности. — Нужно большое благоразумие, — говорил коварный долматан — чтобы уклониться от бури, которая скоро разразится со всей своей силой. Мне кажется, нет лучшего средства, как сообщить эту тайну двум-трем искренним друзьям твоим в Верховном Совете, которые в свое время будут содействовать падению визиря. Прошло немного времени, как явная вражда, начавшаяся между муфтием и визирем и мешавшая правильному течению государственных дел, кончилась падением визиря из-за следующего неожиданного и пустого обстоятельства. Муфтий был очень близок к султану. Государь, находясь однажды с ним наедине в одной из своих комнат, где был приготовлен стол с различными яствами и дорогими винами, приказал, чтобы привели к нему двух его сыновей. Султан в веселом расположении духа с любовью смотрел на своих детей, когда Муфтий, вынув из кармана ящик со свинцовыми фигурками европейских солдат, подал эту игрушку младшему сыну султана. Принц принял подарок и, расставив солдатиков в одну линию, стал командовать ими. Потом, обратившись к отцу, сказал, — Если бы вместо этих фигур, отец, я имел настоящих солдат, тогда бы ты увидел, как стал бы я распоряжаться ими. Государь был очень доволен этими словами сына и удивлялся его воинскому духу. Обратившись затем к старшему сыну, Он спросил его мнение об этом. Наследник холодно отвечал, что и он не бы командовать настоящими солдатами, но только не солдатами, одетыми по-европейски, прибавив, что и янычары имеют также свои достоинства. Государь вне себя от такого ответа, в гневе схватившись за меч, устремился на сына. С большим трудом Муфтий, пав на колено, со слезами на глазах, почти силою удержал султана в его гневе. Когда они опять остались одни, государь, качая головой, сказал, «Видишь ли, Муфтий, что другие подготавливают наследника к тому, чтобы он разрушил то дело, которое я начал с такими усилиями? Но нет, этому не бывать. Клянусь Аллахом, я повешу наследника» иначе предвижу, что Турция падет. Муфкий, воспользовавшись представившимся случаем, дал понять султану, что это визирь научил наследника и внушил ему такие мысли, так как сам визирь был подозреваем во мнениях противных государю. Спустя несколько дней старший сын султана был задушен. Визирь пал, а с наследником неизвестно, что случилось. — Следовательно, Далматан Паша сделался визирем, — с нетерпением спросила Кеулкади. — Да, сделался. — Но как? — Погубив моего отца. Едва место визиря стало подавать надежду освободиться, тысячи претендентов явились на него. Конечно, справедливо, что Далматан Паша, содействовавший через муки падению визиря, имел большее право, чем другие на его место. Но справедливо также и то, что он не мог получить этого места, не уплатив наперед, по крайней мере, 3 миллиона грошей, так как половину этой суммы предлагали другие кандидаты на это место. Никакой отсрочки в уплате этих денег не допускалось. Кошелек Далматан Паши опустел в то время, когда он хлопотал о приобретении влияния поэтому отец мой был тот, кто должен был уплатить эту сумму. Коварный Паша откровенно объяснился с отцом о своем положении и обещал ему возвратить вдвойне всю сумму, как только возьмет в свои руки визирскую власть. Состояние отца, по словам моей матери, превышало сказанную сумму, но большая часть его состояла в домах и строениях. Вообрази же себе, Киулкади, доверчивый отец мой в несколько дней под залог имущества своего занял деньги и собрал требуемую сумму, которую и вручил новому визирю. Обещания, любезности, подарки были наградой за верную службу отца. Большую часть этих денег отец занял под залог имущества у известного ростовщика и Аннака под 40 процентов на 6 месяцев. На жадность ростовщика отец не применил тогда же принести жалобу визирю, который уверил его, что как только он станет пользоваться всем влиянием, которое дает ему место визире, то немедленно подвергнет наказанию ростовщика. Между тем время проходило, а новый визирь, занятый государственными делами, со дня на день делался недоступней. Несчастный отец мой с трудом мог видеть его раз в десять дней. Обыкновенное явление, что люди чистолюбивые, как только изменится их положение, забывают своих прежних друзей, на месте которых появляются новые лица, имеющие возможность доставлять чистолюбцам новые средства, при помощи которых они достигают еще высших ступеней почета. Так поступил и новый визирь. Отец, поздно поняв, что он был только простым орудием исполнения услуг визирю, орудием, которое забывалось теперь ради знатных турок и родственников султана, с которыми Далматан Паша успел уже завести связи, стал серьезно думать о заложенном им имуществе. Сильно теснимый ростовщиком, требовавшим возврата денег, отец мой объяснился, наконец, с визирем, и описал ему свое затруднительное положение, причем еще раз назвал ему Джафат и Аннака. Визирь, успевший незадолго перед этим тайно от отца сойтись с ростовщиком, которого он надеялся обобрать до последнего обола, скрыв от него свои связи с моим отцом, сказал последнему, чтобы он пришел через три дня, и ему выдадут сто тысяч червонцев обещая через несколько дней возвратите остальные деньги. Действительно, через три дня отцу выдали сто тысяч червонцев, которую он и возвратил Джафут и Аннаку, выкупив свое имущество. Следовательно, визирь уплатил деньги. — Я думала, что вся сумма пропала, — сказал Киулкадь. — Немного терпения, и ты узнаешь, какое черное адское предательство скрывалось в этом. Для визиря Киулкади было бы самым естественным делом отказаться возвратить деньги, ибо по большей части у каждого из знатных турок есть человек, который пользуется его расположением, он называется Раджали. Принимая на себя ходатайство перед своим господином по разным делам, он получает за это богатые подарки, которыми и делится со своим покровителем. Сильный же этот покровитель, усматривая, что фаворит его уже достаточно разбогател, либо умерщвляет его тайно и делается наследником его имущества, либо удаляет его от должности и не допускает к себе иначе, как под условием, чтобы он дал ему такую же сумму денег, которую он может рассчитывать снова приобрести, находясь при своем господине, чувствующем себя перед ним в долгу. Отец мой находился в несколько подобных отношениях с визирем, и потому визирь легко мог не возвратить ему денег. Но хитрый турок думал уже не о моем отце, но о Джафуте Аннаке. Деньги, которые визирь выдал моему отцу турецкой монетой, оказались фальшивыми. Фальшивыми! — вскрикнула с удивлением Кеулкади. Как этот человек! Мог быть способен к такому гнусному обману. И где он достал столько фальшивой монеты? Где он достал столько фальшивой монеты, спрашиваешь ты? Он был во главе тайного общества фабрикации фальшивых денег. Но я вижу, ты с удивлением смотришь на меня. Постой, я тебе объясню, дело очень просто, сказала Маломатенье, взяв за руку свою подругу. У всех народов, продолжала она, грабители-убийцы, делтели фальшивых монет и другие преступники, по большей части гнездятся в низших слоях народа и впадают в преступление или по природной склонности к ним, или вследствие крайней нужды. У турок же, напротив, народ трудится и живет в поте лица своего, добывая себе хлеб, а богатые, чтобы насытить свое крыстолюбие чтобы удовлетворить нужды многоженства, чтобы зажать рот людям, стоящим выше их, и заставить их смотреть сквозь пальцы на их злоупотребление. Ради всего этого они способны на всякое дело. Поэтому нет ничего странного в том, что и великий визирь был когда-то главой общества фальшивомонетчиков. Насколько коварен был он, обманув моего отца? Настолько же невинен мой отец, уплатив Джафут и Аннаку фальшивой монетой и выкупив свое имущество. Теперь, Киулкали, зная происхождение фальшивых денег, ты, конечно, не имеешь более никакого сомнения в этом. Немного прошло дней, и монета, разойдясь между различными людьми, была признана за фальшивую. Вне себя от гнева и страха коростолюбивый ростовщик А боготворяющий одни только деньги, прибегает к отцу с бранью, с криками, с мольбой, со слезами, сам не зная, как ему следует вести себя, чтобы получить деньги. Отец, честный характер которого был известен всему Константинополю, и который далек был заподозрить в этом деле Визире, бронит ростовщика и выгоняет его, клятвами, опровергая его обвинения. обвинение. и Анак уходит с угрозами и отправляется к визирю. Визирь выражает ему свое сожаление и обещает употребить все средства к разоблачению виновника такого обмана. Дни проходят за днями, а дело между тем остается неоконченным. Отец не мог себя оправдать, так как не смел сказать визирю, что золото, выданное им, было фальшиво. «Джафут и Был безнадежен, сходил с ума и чуть не умер от досады и негодования. Один визирь, торжествуя, с невозмутимым спокойствием, радовался успешному исходу своего мошенничества. Чтобы довести его до конца, он приказывает своему фавориту, некоему Али Фенди, чтобы он дал понять Джафут и Аннаку, что если расставщик обещает уплатить ему наперед половину всей суммы, которая причитается ему, а именно 50 тысяч червонцев, то визирь немедленно продаст с аукциона имущество моего отца и выплатит ему долг со всеми процентами. В то же самое время через того же Али Фенди визирь велит сказать моему отцу, что если он выдаст расписку в получении от визиря 50 тысяч червонцев, которые он оставался еще должен отцу, то он освободит его от угроз Джафут и Аннака и восстановит его поколебленную репутацию. Ни тот, ни другой, не угадывая в этом предложении новой козни этого чудовищного человека и рассуждая, что из двух зол меньшее — лучше, немедленно согласились на предложение визиря. Что же тогда делает Далматан Паша? Он, получив от Джафут и Аннака 50 тысяч червонцев присуждает имущество отца к публичной продаже. Но вместо того, чтобы совершение аукционной продажи предоставить Джафут и Аннаку, он назначает своих собственных агентов, которые продают наше имущество всего за 40 тысяч червонцев, тогда как оно стоило более 120 тысяч. Сам Паша покупает его, и отсчитывает затем Джафут и Аннаку сорок тысяч червонцев. Киулкади прервала маломотению громким смехом, смешанным со слезами. «Милая моя маломатенья», — сказала она, — «насколько ваши несчастье заставляют меня проливать слезы, но столько же с другой стороны я не могу удержаться от смеха, представляя себе, что должен был чувствовать в это время Джафут и Аннак» чтобы я могла кончить мой печальный рассказ, — прервала ее маломатенье. Рассказ, который я в первый раз своими устами передаю тебе, моей милой подруге, для этого прошу у тебя внимания. Отец мой, убедившись, наконец, в вероломном обмане визиря и видя, что распоряжение его о продаже имущества приводится в исполнение, немедленно отправился к нему» но визирь приказал сказать отцу, что он выехал и не возвратится раньше четырех дней. Что после этого оставалось сделать? К кому отец мог обратиться? Разве здесь существуют суды, куда можно было бы вызвать ответчика? Одним движением головы султана конфискуют имущество визири, другим отсекается голова его. отчаянии. Полупомешанный отец, заперся в своем кабинете, рыдая и терзаясь в течение многих дней. Может быть, все это со временем прошло бы, если бы визирю угодно было остановить на этом свои смертоносные удары. Но Адалматан Паша, опасаясь, чтобы отец не обличил его в подделке писем, отстраняет его от должности логофета и подвергает изгнанию как делателя фальшивой монеты. Этот последний удар был самым страшным. Как только отец, получив это распоряжение, возвратился домой и, показывая его матери, спросил ее мнение по этому делу, увы, милая, несчастья никогда не приходят в рознь. В эту самую минуту мы узнаем, что зять наш Карампурдарь, врач, которого визирь, как он сам говорил отцу, Послал в халепион осмотреть заболевшего там пашу, отправился не в халепион, обижал с одной богатой турчанкой и двумя ее служанками, и что на другой день трупы всех трех женщин были найдены против кандали. Сам же Карампурдари скрылся неизвестно куда. Это известие причинило невразимую скорбь сестре моей и увеличило наши невзгоды. Несчастный старик Отец не в состоянии был дольше противостоять такому ряду бедствий. Достав себе яду, заперся он в своей спальне и, описав постигшее его несчастье, мать сожгла это описание, так как оно переполнено было мыслями сумасшедшего, приняла траву. Выговорив последние слова, маломотение не могла больше удержать слез которые вследствие душевного волнения хлынули из ее глаз. Киулкади, хотя и сама рыдала, однако старалась успокоить свою подругу. Прошло некоторое время среди плача, в течение которого обе подруги, обнявшись, молчали. Наконец Киулкади, утерев свои слезы, спросила печальным голосом, "Оказывал ли с тех пор Далматан-Паша какое-нибудь попечение об их семье. «По смерти отца», — сказала Маломатенье, — «новое несчастье постигло нас. Патриарх, непримиримый наш враг, строго запретил погребать его. Немногочисленные наши друзья, не зная причины такого запрещения, отправились к патриарху и старались всеми силами испросить у него позволение на погребение. Но патриарх был непреклонен». Поэтому по истечении трех дней моя мать и двое из наших друзей тайком на рассвете погребли отца. После этого мы продали тот несчастный дом наш у Ставродромия и сами перешли сюда, в Татавлы. Дом этот — единственный остаток от всего нашего состояния. Теперьшний визирь — это чудовище, должно быть тот самый человек» которого я вчера вечером видела в английском посольстве. «Такой полный мужчина с рыжей густой бородой, со шрамом на правой щеке», — сказала Киулкади и затем прибавила. Не знаю почему, но как только я увидела его, душа моя почувствовала к нему какую-то антипатию. Он так смотрел на меня в весь вечер, что я должна была по этой причине часто переменять место, чтобы избежать его взглядов. «Вот какие несчастья постигли меня после того, как мы расстались с тобой в пансионе», — сказала Маломатенье. «Теперь я жажду услышать и твой рассказ». «В моем повествовании», — сказала армянка, — «смерть моего дяди, патриарха, поистине представила бы нечто трагическое». Но так как в это время меня не было в Константинополе, и ты должна знать об этом лучше меня, то я ограничусь в моем рассказе только моими собственными приключениями, примеры которых легко может найти каждый во всяком семействе. В моей жизни не было ни трагических сцен, ни громких падений, какие постигли твою семью. Мне помнится, что ты в начале своего рассказа спросила меня, помню ли я тот вечер, когда мы расстались. Этот день маломатения был достопамятным днем в краткой летописи моей жизни. Едва вышел ты из пансиона, как я почувствовала, сколь необходимо мне было твое присутствие. Сказать тебе правду, в первые минуты после твоего ухода я не особенно скучала. Во-первых, потому что знала, что наша разлука скоро кончится. Во-вторых, от того, что, будучи влюблена до безумия, я находила в своей грусти, в своих мечтаниях, В своем одиночестве, которого я искала, такое удовольствие, что наша разлука сначала не произвела на меня того впечатления, какого при других обстоятельствах следовало бы ожидать при столь страстной моей любви к тебе. Но что последовало затем? Не прошло много времени после твоего удаления, как звонок возвестил окончание занятий. Все девицы рассыпались по саду, как пчелы. Только одна я, томимая каким-то предчувствием, не смела сойти одна в сад, не смела также взять под руку другую девушку. Терпение, — говорила я самой себе, — один вечер пройдет скоро, завтра маломатенье возвратится, и мы опять вместе пойдем в сад. Но чем дальше вечер подвигался вперед, тем длиннее и длиннее казался он мне, тем часы его становились продолжительнее. Солнце, по-видимому, на мое несчастье, остановилось в своем движении и не желало зайти за горизонт. Я переходила из одной комнаты в другую, садилась, вставала, прохаживалась и потом опять вдруг останавливалась. Подходила к окну и затем быстро, как молния, оставляла его. Я сама не сознавала, механически или сознательно двигалась я. Наконец, как бы побуждаемая какой-то невидимой силой, Я стремительно бросилась в сад. И вдруг, опять повернувшись, я хотела идти назад, как моего слуха коснулись следующие слова. «Как это случилось, что вы сегодня одна, и притом так поздно? Что сталось с вашей подругой?» Я посмотрела и увидела в окне знакомого тебе англичанина. Вся дрожа от волнения... Я ответила ему, что ты ушла по причине болезни твоего отца и что завтра вернешься. Она более серьезного характера, чем вы, сказал он. Я уже несколько дней как приготовил письмо к вам, но, поверите ли, единственно опасаясь вашего ментора, не смел бросить его вам. Теперь вы, будучи одной, сделайте мне честь, прочтите это письмо. Прочтите его со вниманием. Подумайте о его содержании и не колебайтесь в вашем решении. В этом письме заключено все мое и ваше счастье. С этими словами он бросил к моим ногам письмо. Я нерешительно наклонилась, подняла письмо и, спрятав его в карман, быстро удалилась. Возвратившись в мою комнату, я с дрожью в руках и с замиранием сердца развернула письмо, и прочла следующую короткую записку. «Милостивая государня, наши пламенные взоры достаточно ясно выражают силу нашей взаимной страсти. Так как в красивом теле вашем, конечно, обитает и ангельская душа, которая не способна сделать совершенно несчастным человека, столь сильно вас обожающего, то я осмеливаюсь этим дерзновенным письмом сообщить вам, что если сегодня в полночь, вы придете в сад, к тому месту, куда было брошено вам это письмо, то я осмелюсь увести вас оттуда и немедленно предложить вам мою руку и мое имя. Если отвергнете мое предложение, то буду ожидать завтрашнего вечера. В случае же последней неудачи я найду утраченный мною покой в самоубийстве. Восторженный ваш обожатель Георг Гордон тем баломакени, которое хорошо меня узнала, которое изучила мою душу, можешь представить себе, в каком очутилась я затруднении. Я говорила самой себе: "Мне ли, столь робкой девушке, которая не смела поднять даже глаз на этого англичанина, обмануть сторожей, обмануть моих надзирательниц и ночью уйти в сад, чтобы последовать за человеком мало мне известным?" за которого титул лорда, хотя и служит достаточной порукой, но вдруг титул этот фальшивый? От кого могла я узнать об этом? Затем, как могу я в одну минуту покинуть своих родных, родственников, друзей, тебя, мою возлюбленную маломатенью, даже не простившись ни с кем из них? И каким образом этот лорд, цветущий юноша, наделенный прекрасным образованием и блестящими преимуществами, Открывавшими ему двери лучших домов Лондона, мог здесь в Константинополе ради меня простой армянки позабыть прекрасных владычеств гордого Альбиона? Если он действительно питает ко мне непорочные и благородные чувства, то почему ему не обратиться к патриарху моему дяде и к моей матери? Нет, очевидно, что здесь кроется предательство, обман. Говорила я самой себе и впадала в бездну подозрений. Но, скоро оставив эти подозрения, приходила я к другим противоположным заключениям, вышедшим из того страшного пламени, которое пожирало мою душу. «Нет, не может быть», — говорила я. «Его веселое благородное лицо показывает, что душа его не способна так подло опозорить мою невинность. Такие преступные домыслы не согласны с его честным характером, с благородством его взоров. Напротив, письмо его доказывает решительность его характера, способного выполнить обещание, а также и угрозы его. Боже мой! Что, если он из-за меня лишит себя жизни? Что, если я навек потеряю его? «Маломатенье, маломатенье, где ты?» — кричала я. Ты одна можешь меня увести от той бездны, куда я могу пасть. К моему несчастью и ты в эту минуту находишься далеко от меня. Среди таких сомнений и колебаний мучилась я. И чем дальше шло время, чем ближе подходило оно к полуночи, тем более положение мое ухудшалось. И решимость моя, идти ли в сад или нет, колебалась между да и нет. Наконец я поборола себя и решилась не идти, а ожидать следующего дня, чтобы по твоем возвращении показать тебе письмо и выслушать твой совет. Однако скажу тебе правду, маломатенье, что я хотя и ожидала тебя, но не знаю почему, желалось, чтобы ты не возвратилась. Какое-то предчувствие говорило мне, что ты будешь стараться, чтобы я не видела более лорда». Мне казалось, что ты употребишь все средства, чтобы удалить меня от него, для чего, может быть, и выдашь мою тайну директрисе. Не подлежит никакому сомнению, что если бы я и в это время была в пансионе, то все кончилось бы, сказала Маломатенье с некоторой суровостью. Увидя, что дело зашло так далеко, я предала бы тебя директрисе. Та страшная ночь продолжала Киулкади, о которой ты недавно спрашивала меня, помню ли я ее. Была для меня длина, как пятидесятилетняя ночь, проведенная эпименидом в критской пещере. Стоит однако разница и что эпименид спал все это время, я же не могла сомкнуть глаз, но на ногах ожидала рассвета. Настал наконец и столь ожидаемый день, но ты не являлась. Я, колеблясь между радостью и печалью, была в течение этого дня спокойнее, чем в прошлую ночь. От меня далеко было подозрение о твоих несчастьях. Я не знала, что моя страстно любимая маломатенья стонет от горя более моего тяжкого. Я, отдавшись моей страсти, была глуха ко всему меня окружавшему. Тогда я узнала, что если любовь успеет глубоко пустить в нашу невинную душу свои корни, то сила ее неодолима. Она заставляет нас позабыть все и всех, родных и друзей. Образ страстно любимого человека поглощает все наше существо. День приближался к концу, а ты между тем не являлась. Я же со своей стороны чем больше думала о том, что нынешним вечером мне необходимо принять окончательное решение, и что от него будет зависеть жизнь молодого лорда, тем серьезнее стала я размышлять, как мне следует поступить. Ежеминутно узнавала я, не явилась ли ты, ежеминутно бегала к швейцару спросить, не приходил ли кто-нибудь из твоих в пансион. К счастью, все приписывали мою печаль нашей разлуки. Наступило время рекреаций и на этот раз я смелее сошла в сад к обычному месту. Я решилась представить лорду невозможность его предприятия. Но, увы, окно было заперто. Напрасно я стояла там до той минуты, когда звонок возвестил окончание гуляния. Вернулась я к себе в спальню, взволнованная и совершенно растерявшись. Воображение мое было так сильно возбуждено, что я видела, как наяву перед собой англичанина с пистолетом в руке, говорившего мне «следуй за мной, или я застрелюсь на твоих глазах». Я искала облегчение в слезах, но напрасно. В одиннадцать с половиной я поднялась с постели, обернулась в свой плед и среди ночного мрака, когда все спали, отперла двери, Быстро пробежала длинный двор, выходивший к садовым воротам, и дрожа остановилась перед ними. Ворота были отперты, и это еще более увеличило мое смущение. Не зная, кто их отпер, и опасаясь, как бы директриса, проведавшая моих замыслах, не устроила мне ловушки, я остановилась в нерешительности на первой ступеньке лестницы, не зная, спуститься ли мне в сад или нет. Вдруг слышу я чьи-то шаги, направлявшиеся к тому месту, где я стояла. Чтобы избежать приближавшегося ко мне человека, я спустилась в сад и скрылась между густыми деревьями. Другое обстоятельство, усиливавшее мое смущение, было то, что все собаки на пансионском дворе в эту ночь совершенно не лаяли. Бродя по саду, готовые ежеминутно бежать от всякого места, где бы услышала шаги, Я неожиданно очутилась перед старым нашим сторожем и двумя другими незнакомыми мне лицами. От страха мне показалось, что меня схватили, колена мои задрожали, сердце заныло, и я скоро упала без чувств на землю. Когда возвратилось ко мне сознание, удивление мое было велико. Я очнулась в богато убранной комнате на роскошной кровати окруженные какими-то людьми, среди которых я знала только одного моего друга, англичанина. Он приблизился ко мне и, взяв меня за руку, сказал, «Должно быть, вы много вытерпели, и все по моей милости. Могу ли я надеяться, что, предлагая вам мою руку и самого себя, заставлю вас позабыть настоящее ваше положение?» Эти слова лорда... Уничтожили во мне всякое подозрение, какое могло еще тревожить меня. Но невинная, робкая, взволнованное, я не знала, чем мне отвечать на его нежную обходительность со мной. «Оставим на некоторое время госпожу одну», — сказал он окружавшим меня лицом. Я осталась одна. Вошла горничная, одетая в чистое белое платье, неся на руках большой поднос. Если угодно будет моей госпоже, я готова одеть ее. Будьте столь добры выбрать из этих трех одеяний то, которое вы желаете иметь под венечным вашим нарядом, — сказала она, поднося мне под нос. Все, что достойно могло одеть любую принцессу, находилось на нем. Я, среди простоты пансионской жизни, не привыкшая к таким богатым нарядам, каковы были предлагаемы горничной, Чуть не растерялся в ее присутствии. Однако, победив свою робость, отвечала. «Выбор для меня безразличен. Но скажи, где мы находимся? и Что это были за лица недавно в моей комнате?» «Мы находимся», — отвечала торсица, так звали горничную, «в гостинице Великобритания, которая вся взята под наем вашим супругом. Лица, которых вы здесь видели?» Были мистер Глин, воспитатель лорда, два врача, которых пригласили оказать вам помощь во время вашего обморока и чтобы быть свидетелями при бракосочетании. Наконец, четвертый — это почтенный священник Жаксон, который сочетает вас браком. «Но старый пансионский сторож Николай видел меня, он все расскажет», — сказала я. «Не беспокойтесь, сударня, отвечала Торсица потому что он был подкуплен лордом. Он-то и оставил незапертыми ворота, а также и всех собак удалил. Теперь Николай, несомненно, уже вернулся к своему месту, запер ворота и выпустил собак. Завтра будут удивляться, каким образом вы могли скрыться из пансиона. Получив эти сведения, я с помощью торсицы оделась. Спустя три четверти часа сочетание состоялось. От окружавших меня теперь я только одно слышала «Леди Гордон, леди Гордон», осаждаемая тысячу различных мыслей, считая почти сказкой мой брак, не знала, с какими глазами явлюсь я перед родными, перед тобой, перед прочими моими подругами, беспокоясь и об общественном мнении. Сидела я, задумавшись, когда супруг мой, приблизившись ко мне со священником, сказал «Возлюбленная моя, время нам удалиться из этого дома, который завтра сделается предметом общего любопытства всех соседей, поэтому переменим место нашего пребывания. Пойдем», — прибавил он, подавая мне руку. Мы вышли в сопровождении все тех же лиц и, спустившись к Ставродромию, достигли Галата где нас ждал английский ботик. Как? воскликнула я с удивлением. Мы оставляем Константинополь? Отец мой, мать моя! Я объяснюсь с тобой откровенно, как только достигнем мы нашего убежища, прервал меня муж тихим голосом. Я не возражала более, так как не была больше свободна. Скоро мы вступили на палубу английского судна. Капитан его и офицеры, старались превзойти друг друга во внимании к нам. Супруг мой, между тем, казался очень занятым разговорами со свидетелями нашего брака. Я, сильно взволнованная, спрашивала мою горничную, известен ли ей план ее господина. — Ничего не знаю, миледи, — отвечала она. — Я тоже явилась в гостиницу, только вчера, по вызову хозяина ее. Не успела торситься кончить свой ответ, как матрос, стоявший на трапе парохода, подал знак к отплытию ботика. Оба свидетеля и священник подали мне свои руки, пожелали благополучного плавания и возвращения обратно на восток, и удалились. Теперь супруг подошел ко мне и, взяв за руки, сказал, «Извини меня, милые, что условия нашего брака, о которых я должен был переговорить со свидетелями, «Заставили меня на одну минуту быть к тебе столь невнимательным. Но между супругами подобные церемонии не соблюдаются, не правда ли?» Спросил он, улыбаясь, и затем продолжал. «Через час мы отплываем в Лондон». «В Лондон?» — вскричала я. «А отец мой? А маломатенья?» «Ты увидишь их», — сказал муж. «Имей только терпение выслушать меня, и я надеюсь, что ты сама оправдаешь меня». Сказав эти слова, он повел меня в капитанскую каюту, которая вся была в нашем распоряжении, и, затворив двери, сказал мне следующее. «Чем более странным и неразумным показался тебе мой оригинальный и решительный характер, тем скорее и короче я должен объяснить тебе мои действия, чтобы удалить от тебя всякое недоверие ко мне». Итак, скажу тебе коротко», — прибавил муж, нежно улыбаясь и сжимая мне руку. Запиши в числе известных тебе чудаков и меня, потому что я покинул Англию единственно по той причине, чтобы не жениться на дочери человека, с которым отец мой был некогда связан тесной дружбой, но к которому перед своей смертью, вследствие политических разногласий, питал непримиримую вражду. Он заклинал меня, чтобы я не женился на его дочери, хотя я любил ее с детства. Я прибыл в Константинополь, чтобы позабыть о моей страсти. В тот день, когда я увидел тебя, я позабыл о ней и страстно влюбился в тебя. Я дал клятву, что не женюсь в Англии на другой женщине, кроме той, которую любил. Мысль, что я покажу Англии в моей молодой супруге дочь Востока, превосходящую своими прелестями и любезностями англичанок, которых ты скоро узнаешь, Мысль, что я, вызвав тебя из лона невинности, привезу в свое отечество, наделенную красотой и преимуществами, заставила меня ускорить совершение брака. Правда, я ни от кого ни в чем не завишу. Но воспитатель мой, которому моя мать и дядя дали мне спутником на время моего путешествия, успел возбудить против нашего брака некоторые препятствия через английского посланника. Поэтому я скрывал наш брак до последней минуты. Та же причина мешала мне просить твоей руки прямо у твоих родных. Не удивляйся тому, что ваш сторож был подкуплен. При неудаче я расточил бы столько денег, что купил бы и саму твою директрису. Ты сошла в сад, упала в обморок. Мои люди немедленно снесли тебя в ту комнату, в которой ты, очнувшись, увидела себя». Теперь мы плавем из Константинополя на пароходе, и капитан его, мой друг, предоставил его в полное мое распоряжение. Путешествие наше будет коротко. Только зиму проведем мы в Англии, весной же возвратимся опять в Константинополь. Тогда, если пожелаешь, можешь взять свою мать в Англию или можешь остаться при ней, сколько пожелаешь. Настоятельная нужда, необходимость И мысль, что со мной проведешь ты остальную свою жизнь, надеюсь в душе твоей, успокоит ту временную печаль, которую причиняет тебе твой отъезд из Константинополя и заставит тебя не сопротивляться ему. Войди, маломатенье, в мое положение. И скажи, могла ли я долей сопротивляться моему отъезду? Конечно, нет. Во-первых, потому что любовь моя к родным, родственникам К тебе была слабее той, которую породило во мне благородство, а также и сильное желание путешествовать. Во-вторых, я опасалась сделаться препятствием в его семейных интересах, которые побуждали его к нашему отъезду. Поэтому я уверила моего мужа, что с моей стороны нет остановки к отъезду, и затем мы отплыли в Неаполь. Когда я, оставив Константинополь, В первый раз увидел Неаполь и европейскую жизнь. Я была очарована всем этим. И только тебя одну видела в своих мыслях и очень желала, чтобы ты была под меня в это время. Я не знала о твоих несчастьях и думала о будущей весне, когда, возвратившись в Константинополь, я упрошу твоих родных, чтобы они позволили тебе сопутствовать мне в Англию. Мы обошли окрестности Неаполя, Помпеи. Геркуланума, Везуви и другие достопримечательные в истории места. На четвертый день мы думали отплыть, но одно обстоятельство немного смутило наше спокойствие. В гостиницу, где мы остановились, в один день с нами прибыли еще два путешественника. Один из них был константинопольский грек, другой — итальянец. Они сопровождали из Рима графиню Мариетту Петровик. Эта женщина, необыкновенно красивая и величественная, с обворожительными манерами, с типичными чертами древних римлянок, была в состоянии поработить себе сердце всякого мужчины. Она имела большое состояние и обладала артистическими талантами. По-видимому, она находилась в долговременной связи с этим итальянцем, который, чтобы овладеть ее сердцем, расточил все свое состояние, Он и теперь продолжал делать расходы на графиню, следуя за ней всюду и живя в том городе, где она останавливалась. В Рим прибыл один наш согражданин, некто Леонид Сотер. Ты не можешь представить себе, какое большое сходство имел он с тобой. Когда говорил он, мне казалось, что я слышу твой дорогой голосок. При этих словах маломатенье вздрогнула и лицо ее покрыл легкий румянец. Этот Леонид Сотер был ее брат, проживавший в Смирне. — К несчастью для итальянца, — продолжала леди Гордон, Леонид, прибыв в Рим, был представлен этой графине, Мриетти Петровик, и познакомился с ней. Привыкнув встречать всюду поклонников и обожателей своей красоты, графиня встретила в молодом греке полнейшее равнодушие ко всему, равнодушие, которое соединялось с каким-то недовольством своей судьбой. Такой характер Леонида заинтересовал ее. Она оставила своего прежнего обожателя, завела связь с греком и полюбила его так, что исполняла как дитя все его желания. С ним она прибыла и в Неаполь. Итальянец также последовал за ними в страшном бешенстве, жажда отомстить Леониду. Однажды во время обеда итальянец стал поголовно бронить всех греков и порицать их характер. Леонид со свойственной ему флегмой возражал ему поддерживаемый громким смехом графини. Наконец соперник Леонида в любви не вытерпел и поднялся с места, чтобы напасть на него но Леонид, будучи сильнее, одолел своего противника. Тогда тот обнажил меч, Леонид тоже схватился за оружие и страшный поединок завязался на глазах графини. Напрасно она, переменив теперь свой смех на слезы, пыталась успокоить их. Одно неожиданное обстоятельство закончило эту страшную сцену смертью итальянца. У Леонида была косматая большая собака которую он называл Кастером. Кастер, находясь под столом и видя опасное положение своего господина, с невероятной хитростью тайком подполз к итальянцу и с яростным лаем укусил его за ляжку. Несчастный прямо кинулся на лезвие меча Леонида и тотчас упал замертво. Графиня закричала и сама упала без чувств. «В это время мы обедали в соседней комнате», и немедленно вышли посмотреть, что случилось. Я ужаснулась, когда увидела лежащими рядом на полу итальянца и графиню, и мне пришла в голову мысль, что оба они были убиты Леонидом, который продолжал еще стоять с мечом в руках. Графиня скоро очнулась, а молодой грек исчез. Не понимаю, как он мог избежать розыска в полиции. Потом уже я узнала от графини, что целью их при отправлении из Рима было провести зиму в Неаполе, а затем переехать в Константинополь. Она была безутешна по поводу случившегося. Мы в тот же день отплыли в Англию. Путешествие наше было очень приятно. После тридцатидневного плавания мы прибыли в Лондон. Вид этого огромного города величествен. Мистер Геклин был несколько печален, потому что должен был дать объяснение родным мужа по поводу нашего брака. Торсица прыгла от радости при виде многолюдного города. Я же под влиянием тайной робости колебалась между удивлением и боязнью. Супруг мой предварительно вышел на берег один с Геклином. После обеда они возвратились за мной и повезли меня в прекрасном экипаже в город. Супруг представил меня своей пятидесятилетней матери и двадцатилетней сестре. Они приняли меня вежливо, но с большим любопытством осматривали с головы до ног и замечали все мои движения, жесты и ответы. Часто спрашивали, как я нахожу Лондон, и не удивляют ли меня технические открытия и изобретения англичан. Хотя я все находила достойным удивления, но не показывал этого, чтобы не оказаться похожей на деревенских жителей, которые, видя в первый раз город, раскрывают рот от удивления. В первые дни после нашего прибытия дом моего мужа походил на гостиницу. Разные знатные лица ежеминутно приходили и уходили с визитами. Это обстоятельство дало понять мне, что дом наш действительно пользуется большим почетом среди английской аристократии. Сестра мужа оказалась очень любезной девушкой, и я сблизилась бы с ней, но она, будучи влюблена в какого-то молодого человека, на целые дни запиралась в своей комнате и писала ему письма. Таким образом, я не имела ни одной сверстницы, к которой могла бы привязаться. Начались приглашения на обеды и вечера. Когда я в первый раз появилась в салоне герцога С, роскошь в убранстве комнат, чопорность и важный тон дам и кавалеров привели меня в смущение, и я рабела. Мне казалось, что все присутствующие перешептываются и говорят обо мне. И действительно, взоры и лорнеты всех были направлены на меня. Я старалась своим взором проникнуть в их души и узнать, что послужило причиной столь пристального внимания. Хозяйка дома представила меня всем дамам, которых я еще не знала. Англичанки красивы, любезны, изящны, одеваются с большой тщательностью и блистают, как звезды, в своих бриллиантах. Но в них нет той нежности и простоты, которые отличают женщин наших стран. Две-три из бывших на вечере дам сыграли на рояле. Игра их заслуживает восхищения, и пение их было превосходно. Некоторые из гостей спросили меня, люблю ли я музыку. Я отвечал, что люблю музыку с детства и всегда занимался ей. «Так как Миледи любит музыку, то надеюсь, что она не откажет», — сказала одна из стоявших подле меня дам. Ободренные игрой моих предшественниц, которые хотя и играли превосходно, но оказалось не были искуснее меня в музыке, и, желая дать понятие гостям о моем музыкальном таланте, сыграла и пропела некоторые арии хорошо, насколько могла. Похвалы и рукоплескания посыпались на меня градом. С этого времени имя мое было у всех на языке. Прошло целых два года, и это время наградило меня двумя детьми. Муж, занятый парламентскими делами, не говорил более ничего о Константинополе. Я же часто проливала слезы при воспоминании о родных, о тебе, о родственниках. Однажды в то время, когда я держал на руках свою маленькую дочь, входит ко мне муж, очень печальный. Милая моя, говорит он мне, сегодня я получил из Константинополя от посланника разные письма между которыми есть одно и к тебе, написанное по-армянски. Письмо это маломатенье было от матери и извещало меня о мученической смерти моего дяди. Мать описывала мне крайность, в которую она впала, потому что визирь, обезглавив дядю, овладел всем его состоянием. Муж мой знал ранее о смерти моего дяди, но скрывал ее от меня. Когда слезы оросили мои глаза, Он стал утешать меня, говоря, что через 4 месяца по окончании парламентской сессии мы отправимся в Константинополь. Он сообщил мне также, что он написал посланнику выдать моей матери пятьсот фунтов стерлингов, которыми она может удовлетворить свои нужды до нашего приезда. Эти слова мужа несколько успокоили меня. Через 6 месяцев мы действительно оставили Лондон и через Марсель прибыли в Константинополь по приезде нашим, я, обняв свою мать, прежде всего спросил ее о тебе и о твоем семействе. Но я ничего не могла узнать. Одни говорили, что такого семейства более не существует, другие, что твой отец, сделав большие долги, чтобы избежать судебных преследований, уехал из Константинополя со всем своим семейством. Ты не можешь вообразить, как тяжко я горевала в отчаянии, что не увижу тебя более. Поэтому теперь, найдя тебя, я не знаю, как возблагодарить за это Бога. Большей милости Он не мог мне даровать. Обнимемся же еще раз, моя милая. С этими словами Кеулкади сжала в своих объятиях маломотенью, которая со слезами на глазах сказала ей, «Ты, которой теперь известно несчастье, постигшее моего отца, Можешь видеть, как привратно толкует о нем свет. Но да будет благословенно имя Господне. Все, что он не делает, все к лучшему. Я, чрезмерно радуюсь твоей столь блестящей судьбе, но должна осознаться, что с другой стороны сожалею, что скоро опять потеряю тебя. Ты, конечно, в непродолжительном времени оставишь нас. Да, и, может быть, теперь в последний раз... «Вижу Константинополь. Я думаю взять с собой мою мать. Но у меня есть еще другой план, в исполнении которого, надеюсь, ты поможешь мне», прибавил ласково леди Гордон. «И можешь ли ты сомневаться, что я постараюсь сделать все, что позволяют мне мои силы?» отвечала маломотенья, нетерпеливо желая узнать просьбу Киулкади. «Итак, выслушай меня», сказала леди. Состояние моего мужа очень значительно. Я вполне счастлива, но не могу спокойно наслаждаться моим счастьем, когда вижу мою сестру, тебя, маломотенья, одним ударом злого рока, поверженный в такое бедственное положение, в каком ты теперь находишься. Поэтому я решилась, и надеюсь, ты не откажешь мне в этом удовольствии, взять тебя с собой в Англию. Ты будешь иметь все то, что я имею. Мы будем делиться между собой всем поровну. Твои таланты, твое образование, твоя ангельская красота произведут фурор в Англии. Ты скоро обратишь на себя общее внимание. Божественное провидение не допустит, чтобы увял преждевременно такой цветок. Отговорки здесь неуместны. Иначе я буду думать, что ты не любишь меня. Что же касается твоей матери и сестер, то я постараюсь облегчить ей их участь. Итак, маломатенья, скажи мне твое решение. Что, ты колеблешься? Маломатенья при этих словах, выражавших бескорыстную дружбу ее подруги Леди Гордон, заплакала. Жизнь, какую она вела, позорные речи, которые она слышала ежедневно в своей семье, примеры, какие она видела здесь, наконец, мрачная перспектива в будущем, все это побуждало ее удалиться из Константинополя. Но, с другой стороны, разлука с матерью и сестрами, от которых она хоть много терпела, но любила их всегда, заставляла ее колебаться относительно ответа, который она должна была дать своей подруге. Наконец, подумав о том, что здоровье ее со дня на день ухудшается, бедственное положение семьи увеличивается, она решилась последовать за своей подругой в Англию, если не воспротивится этому ее мать. Сказав свое решение Келкади, Маломатеньки попросила ее, чтобы та сама переговорила об этом с ее матерью и склонила бы ее к тому, чтобы она позволила ей совершить это путешествие в Англию. «К счастью, — сказала леди Гордон, — супруг мой отправился сегодня...» в Буюкдери, к посланнику по его приглашению, и возвратиться домой завтра. Потому я могу ждать возвращения твоей матери до захода солнца. Что за неожиданный случай, однако? Мне все еще кажется сновидением то, что я нашла тебя. Я искала здесь одну мою племянницу, которая живет в Татавлах недалеко от вас. Маламатянти сжимала в своих объятиях к когда стук в двери возвестил приход старухи. А вот и мать, сказала Маломотени. Посмотрим, убедишь ли ты ее. Прежде всего я скажу ей, кто ты такая. Она, конечно, не помнит тебя, хотя слышала о тебе, так как имя твое ежедневно упоминалось в наших разговорах во время твоего отсутствия.